Глава сорок Ежевика. Дикий. «Вик, ты только не дури!» — внезапно выпаливает отец. «Не езжай в гостиницу, мало ли. Квартиру помнишь ту, в которой три года назад жила, когда у нас тараканов травили? Туда поезжай, ключи у соседки возьмешь. Я ей позвоню, предупрежу». «Я сомневаюсь. Делать ли это?» «И тут вспоминаю. Дикий о ней знает». «Откуда?» «Сердце начинает громко стучать от этого легкого вопроса. Он ведь не в курсе, что три года назад, когда я потерялась в городе, меня спас именно Ярослав». «В любом случае, я не скажу ему, где ты». Но мне спокойнее, когда ты там, где я знаю. Ладно, приедешь, поговорим. Я сдаюсь, но только потому, что сама боюсь ходить по незнакомым местам одна. Поэтому и соглашаюсь с отцом, отключаюсь, называю таксисту адрес. Он хочет повернуть обратно. Так показывает навигатор, но я прошу его ехать дальше. Боюсь, что маму снова встречу. А еще хуже, дикого. Я знаю об упорстве этого человека. Это видно по трем сообщениям, что он прислал мне на мобильный. Сорок минут назад, двадцать и сейчас. Я не читаю. Выключаю смартфон. Хоть папа и просил держать с ним связь. Хочу побыть одна. Останавливаюсь возле дома Мироновых, выпрыгиваю из джипа, надеясь, что успел. Попал твою дивизию в пробку по дороге, рассчитывал, может, и ягодка встрянет. Собираюсь зайти в дом, забрать ее с собой и все объяснить. И вдруг вижу Людмилу. Стоит и недоумевающе смотрит куда-то на дорогу. «А, а ты здесь какими судьбами?» Пытаюсь привлечь к себе ее внимание. «Когда все успевают?» Женщина поворачивается и зыркает на меня таким злым взглядом, будто я у нее слямзил как минимум пару миллионов долларов. «Ты что с моей дочерью сделал?» — выпаливает она. «Она меня слушать отказалась. Взяла и уехала. До этого такая девочка послушная была». «Ну, один раз ослушалась, уехав сюда, в глушь, но это...» В шоке машет рукой на дорогу. «Вика уехала? Куда?» Задаю единственный вопрос. «Хотя лучше Кости позвонить, сказать, чтобы по номерам машину пробил, притормозить ее где-то. Блин, дурак, надо было раньше так сделать». Но у меня, черт подерить, джип какого-то фига сломался. Ни разу не подводила, а тут врасплох застал. Да откуда ж я знаю? Только прилетела. Думала, посидим, поговорим. А тут на тебе. Я вообще в шоке. Она уже и замуж выскочить успела. Да еще и за кого? Мила высокомерно и брезгливо осматривает меня с ног до головы. За директора какого-то агентства. Отказалась от иностранца. С виллой. С миллионами долларов. Ха, у меня хоть нет таких денег. Гаркаю на нее. Но я и не бедняк с улицы. Поэтому, Люда, замолкни. Если не хочешь, чтобы сейчас приехала служба безопасности и не скрутила тебя здесь. На каких основаниях? Вздергивает подбородок. А гордая, да, за проникновение на частную собственность. А вот как, где, зачем? Будешь рассказывать в полиции? И Костян тебе не поможет, хотя бы потому, что ты дочь свою решила под старпера подложить. Она округляет глаза, будто слышит об этом впервые, делает шаг вперед и шипит сквозь зубы. А что? «Задевает, да? Жаль, что вовремя Вика этого не увидела. Но хоть и поздно, но разглядела, что ты бедняк, вот и бросила тебя». Слышал я, конечно, в своей жизни всякое, но не то, что я, человек с квартиры в центре Москвы и с дачей неподалеку, с Мерседесом, и собственным агентством с филиалами, как минимум в двух городах, нищий. Забавно, что и вызывает мою усмешку. Она вон кольцо твое выкинула, видимо, дешевое, не понравилось. Показывает большим пальцем назад. Смотрю на асфальт, где в лучах солнца поблескивает колечко. Огибаю женщину. Поднимаю его с земли. Значит, правда. Но не думаю, что тут дело в деньгах. Дальше на Милу не обращаю никакого внимания. Звоню Миронову. Несколько секунд, и он отвечает. Кость, скажи своим, чтобы тачку одну остановил. Такси. Покручиваю кольцо в руках. Нет, неожиданно говорит он. Не знаю, что у вас там случилось, но я тебя готов сейчас убить или послать а -а -а -а, на хутор бабочек ловить, но у меня ребенок рядом, который, боюсь, потом будет ходить и материться, как сапожник. Яр, оставь пока мою дочь в покое, дай ей время наедине с собой побыть, слишком много на нее навалилось. Ты там учудил что-то? Ксюша давит. Мать ее приехала. Про урода этого из Торонто вообще молчу. Короче, оставь. Успокоится, сама позвонит. Нет, зря все это я затеял. И отключается. В смысле зря все это затеял? Да черт! Миронов, блин! Ты-то что бабу врубил? Зло убираю телефон от уха и звоню Вике. «Нет, я ее просто так не отпущу. Так сложно поговорить со мной. Абонент временно недоступен. Зашибись!» «Так, ладно, Яр. Если Костя не поможет, то поможет кое-кто другой. Связи у меня хватает. Прости, Ежевика, но сначала ты меня выслушаешь. И только потом получишь время, чтобы подумать».